Глава девятнадцатая Замахиваюсь на еще одну пощечину, но Симус перехватывает мое запястье и останавливает его, крепко обхватив своими сильными пальцами. Замахиваюсь второй рукой, но она тоже оказывается перехвачена на полпути, а потом и сама оказываюсь в плену чудовища, когда он одним плавным движением заводит мои запястья мне за спину. Симус прижимает меня к себе, не давая вырваться, сколько бы я ни дергалась. От возмущения и негодования дышу часто, глубоко, а сказать ничего не могу. А ведь так хочется все высказать. Что и требовалось доказать, Милани. Симус серьезно смотрит на меня, так что в его чертах совсем сложно становится узнать того легкомысленного молодого человека, каким он предстает перед всеми. Что доказать, шеплю я. То, что в твоей милой и очень умной головке бродят мысли, которые не дают тебе покоя. Но я совсем не уверен, что они хоть каким-то образом соответствуют действительности. Произносит мерзавец. Его лицо оказывается слишком близко к моему. Настолько, что, похоже, в следующем портрете четко будут прорисованы и небольшие светлые шрамы над верхней губой, и хмурая складка между бровей, и родинка на правой скуле. Я знаю, кого ты обманул. «Тебе не удалось это скрыть от меня. И это отвратительно. Низко!» Цежу сквозь сжатые зубы. Глаза Симуса сузились. «И что же ты знаешь?» – спрашивает он так, что по спине бежит холодок. «Что у тебя были отношения с Элис?» – говорю я. «И что ты ее обманул. Я видела, как она на тебя смотрит. Как она на меня смотрит». «И как же?» Его правая бровь красиво изгибается, а морщинка между бровей словно разглаживается. Она ревнует, выдаю я то, что заметила еще в первую же встречу. Ты ей обещал отношения или вовсе бросил беременной? Теперь уже обе темные брови Симуса поднимаются вверх. Поистине женская логика, качает он головой. С чего ты вообще это взяла? Я все слышала. Я оказалась случайно за дверью каюты, когда выругались. А, ну да. И ты, конечно, услышала то, что хотела, но не удосужилась разобраться. Усмехается он. Что разбираться-то? Меня уже несет. Ты сам признался, что ты бабник. Да. Он легко соглашается. Ты меняешь женщин как перчатки. Возможно. Ты подлец. Вероятно. Ты чудовище. «Если ты так считаешь...» «Ненавижу тебя!» Запыхавшись, выдаю я. Его глаза становятся цвета индиго. Он склоняется к самому моему уху. «Я рад, что ты умеешь говорить правду в лицо. Спасибо, что ты все время об этом напоминаешь. Иначе мне было бы очень сложно». Шепчет он так, что по телу разбегаются мурашки. «И нет. Пока наш брак официально зарегистрирован...» У меня нет и не будет больше никого, кроме тебя, Мэлани. И тебя я тоже никому не отдам». Симус резко выпускает меня из рук, делает шаг назад и лишь на мгновение, задержав взгляд на моем лице, уходит в свою спальню. «Мерзавец!» С трудом восстанавливая дыхание, я иду в ванную, где отчаянно плещу себе в лицо ледяную воду, пытаясь успокоиться. «Как так выходит, что это невыносимое чудовище?» Каждый раз умудряется вывести меня из равновесия. Почему на все его действия я реагирую настолько остро? Промокаю лицо полотенцем и тоже иду в свою комнату. Пытаюсь рисовать, пытаюсь читать, даже заснуть пытаюсь. Но я никак не могу отделаться от воспоминаний о близости горячего атлетичного тела Симуса. Поэтому просто забираюсь с ногами на кресло и перебираю в руках чётки. За мной пару раз пытались ухаживать парни в академии. Один даже пригласил однажды на прогулку в ближайший город и осмелился взять меня за руку. Но я не испытывала и доли того, что ощущаю, просто находясь в одном помещении с моим недомужем. Да и не нужно мне это было никогда. Все мое время и внимание уходило на учебу и работу. А теперь... «Мелани, нам нужно на ужин». Симус стуком возвращает меня из воспоминаний в реальность. «Я не голодна». Отвечаю, не испытывая ни малейшего желания снова оказаться рядом с ним, потому что в эти моменты в голове словно что-то взрывается. «Давай без этих женских штучек, Мелани, они тебе не идут», – Жестко произносит Симус. «Иначе мне снова придется напомнить тебе об изначальной договоренности, и это снова испортит нам обоим настроение». Вскакиваю с кресла и резко распахиваю дверь, оказываясь лицом к лицу с мерзавцем. «Разве твое настроение что-то может испортить?» – фыркаю я. «Не смеши меня. Хотя я была бы рада его подпортить. Дай мне 15 минут, и я приведу себя в порядок». «Позвать Элис?» – интересуется Симус, останавливая рукой дверь, которую я уже готова захлопнуть обратно. «Нет уж, лучше выясни с ней отношения, а то я все время переживаю, что вместо того, чтобы затянуть мне корсет, она затянет удавку на моей шее». Это вызывает удивление, а потом странный смех у Симуса. «Ты переоцениваешь ее эмоциональность», — говорит он и убирает руку, позволяя двери закрыться. «Ничего не понимаю. Впрочем, а хочу ли?» «Мы прибудем в город и разойдемся в разные стороны. Я даже придумаю причину, по которой мы не хотели бы вместе проводить время с Уошелом, чтобы одной и счастливой сразу отправиться на работу». «Хотя от этой мысли счастья я что-то не испытала». Ужин, который мы уже почти традиционно проводим в компании профессора Уошела, его дочери и генерала Дангера, проходит в спокойной беседе. Профессор не предаётся воспоминаниям, Эйлин не трещит о каких-то бесполезных вещах, хотя и пытается стрелять глазками на Симуса, а Дангер словно обдумывает какой-то важный стратегический план. «Нам приносят десерт и чай», как дирижабль резко ныряет. Потом вроде выравнивается, а потом его начинает кренить на один бок, из-за чего со столов, прикрепленных к полу, съезжают все угощения. Чай расплескивается на скатерть и на одежду генерала и Эйлин. А в зале раздаются испуганные крики. «Что случилось? Что случилось?» слышится со всех сторон. «Мы падаем! Мы разобьемся! Мы все умрем!» Нарастает паника. Сердце уходит в пятки. И я испуганно оглядываюсь на Симуса, интуитивно хватая его за руку.